Глава 12. В дверь постучала горничная. Услышав "войдите", она открыла дверь и повесила на вешалку отутюженные брюки и новую льняную рубашку. Гуров поблагодарил. Рубашку он купил специально, потому что в его гардеробе не было ни одной на выпуск. Сегодня одежда должна была быть свободная, чтобы спрятать под неё кое-что из технических средств, о которых говорил Катамадзе. Брюки с сычк решил отдать в глажку заодно с рубашкой. Он должен был выглядеть во время встречи опрятным и строгим. Гуров шел на встречу, хоть и с бывшим уголовником, но а теперь состоятельным человеком. Любая неопрятность в костюме собеседника, пятно, помятость, оторванная пуговица – все сыграло бы негативную роль в установлении психологического контакта. А если не возникнет психологического контакта между собеседниками, то будь ты соловьем, имея ты то на убедительных доказательствах, но доверие к тебе не будет. А значит, и результата тоже. Катамац ждал Гурова в машине за воротами пансионата. Когда Сущик сел к нему на переднее сиденье, старший лейтенант достал небольшую коробку. Давайте оснащаться, Лев Иванович. Ого, удивился Гуров, разглядывая миниатюрные приборчики. Не как и до вас благонаучно технического прогресса докатились. Благодарите правительственную программу защиту свидетелей. Сказка, конечно, но программа ещё только-только вступает в силу, а аппаратуры и оснащения уже месяца 3 как стали поступать. Видать, финансирование уже действует, а кто-то из ближних, естественно, выиграл тендер. Вот у нас вагоны и бегут впереди паровоза. Только смотрите, Лев Иванович, если потеряете или сломаете, то Андреючу долго отписываться придётся. Он же не имеет права трогать это хозяйство, пока даже подразделение ещё не сформировано. Ладно, постараюсь не терять. Пообещал, Горов. Рассказывай, что здесь и куда засовывается. Вот это радиомаячок это микрофон для односторонней связи. А это универсальный блок связи. Сейчас мы всё активируем. Вот, видите, загорелся сигнал активации маяка. Теперь смотрите, на экране обозначилась точка, где находится объект, то есть вы. И схематическое изображение местности. Прям кроис-контроль, усмехнулся Гуров. Дальность какая? Около 2 км. А вот здесь я подключаю гарнитуру и слушаю все, что фиксирует микрофон на вашем теле. Одновременно все пишется на приборе жесткий диск на четыре гига, плюс дополнительная флешка-карта, плюс автономное питание, плюс возможность питания от автомобиля. Ну как? Как в кино про шпионов? Похвалил Гуров. Давай оснащаться. Маяк лучше всего вткнуть в каблук с внутренней стороны, а микрофон на подворот рубашки. Зря новый рубашку покупал, вздохнул Гуров. Почему? Не понял оперативник. Я думал, что ты меня по старинке проводами опутывать будешь, коробочки всякие на теле скотчем крепить, а тут все такое миниатюрное, что в плавке спрятать можно. Вот вам пистолет на всякий случай. Э, -э нет, дружок, отказался от оружия Гуров. Я не на войну собрался, я сегодня дипломат и моё оружие слово. Такое выражение не доверяю собеседнику, если меня обыщут, а обыщут обязательно, провалит все операцию. Да и главное не мешкай, если придётся. А я уж как-нибудь выкручусь и без пистолета. Ладно, вы правы, это я так на всякий случай. Район блокирован подвижными группами, с которыми я на связи. Есть даже два катера. Это всё хорошо, Сергей, но ты только не паникуй, если тебе что-то покажется. Пойми, что если ты поднимешь тревогу раньше времени или тебе что-то покажется опасным в ситуации, то сорвёшь всё дело. Ты 1000 раз подумай и всё взвесь, прежде чем давать команду подвижным группам. Скорее всего, мне абсолютно ничего не грозит. И я согласился на всю эту наноэлектронику только из-за того, чтобы иметь запись беседы. Уяснил? Уяснил, кивнул Катамадзе. Тогда поехали. Время ещё есть, осмотримся на месте перед встречей. Открытые кафе на набережной были натыканы как грибы. Все заполнены под завязку. Музыка лилась рекой из каждого кафе по набережной, закручивалась в водовороты, набегала волнами и вообще вела себя как неуправляемая стихия. Интересное место для встречи, подумал сыщик, а может так и надо. Следите, легче потеряться, легче. Пройдя всю набережную вокруг, он составил себе впечатление о категории отдыхающих. В основной своей массе в кафе сидела молодежь лет от 18 до 25. Было несколько отдельных пар и небольших компаний более взрослой публики, но Поленова он среди них не заметил. Или еще не пришли, или он проглядел в этом месте. Решил Горов. В одном из заведений он углядел пустой стул около барной стойки и направился туда. Отсюда вся набережная просматривалась насквозь, и Сыщих, заказав себе коктейль с мороженым, уселся боком к бармену-девушке в белоснежной бейсболке. Пепевая Сок Гуров прислушивался к своей интуиции. Та подсказывала, что обстановка вполне спокойная. Но вот придут ли они, палёны мог согласиться, а потом передумать? Кто его знает, какие у него источники информации? Может, из Самары что получил, а может, обе стороны решили без него обойтись. Хорошо если миром, а вдруг нет? Тогда и Гуров, и местная милиция останутся без информации. Это уже очень плохо. Это значит, что под палёным вот в такой же кафешке, как это может неожиданно взорваться, к примеру, стол. А вокруг очень плотно сидят люди, парнишки и девчонки, которым ещё жить и жить. Нет, ребята, отогнал Гуров мрачные мысли. Так просто я от вас не отстану. Наконец, часы показали, что пора вставать и двигаться в заведение под названием Лазурное в самом конце набережной. Гуров поднялся и пошёл между столиками. Тут чуть ее ему и подсказала, что его посуд. Он не сразу понял, кто, но почувствовал это совершенно точно. Проверять и устанавливать не было никакого смысла, но сам факт нес положительную информацию. Скорее всего, встреча состоится. Просто противная сторона решила посмотреть, пришел Гуров один или с бригадой помощников. Не готовит элемент каких-нибудь сюрпризов. Следите, следите, решил сыщик, если вам это нравится, пока скрывать от вас нечего. Палёнова он узнал сразу. Не было на нём никаких следов ожогов, не было из-за плечами героических воровских приключений, связанных с огнём, по которым он мог получить кличку. Было у него на голове большое родимое пятно, которое кому-то из братвы или Паханов в молодости показалось похожим на ожог. Вот и приклеили парню погоняло. Палёнов сидел за самым дальним столиком в компании троих мужчин средних лет. Среди них Гуров узнал того самого директора Чопа, в котором работал Костенко. Палёный сразу перехватил взгляд сыщика и наверняка догадался, что этот человек идёт к нему. Он что-то сказал своим друзьям, и те сразу подделись со стульев. Полковник Гуров официально представился сыщик. Мы с вами договаривались о встрече. Садитесь, предложил Палёный и кивнул на стул напротив себя. Сидевшие за столиком растворились в зале, а Гуров сел на предложенный стул. Он чувствовал себя не очень комфортно от того, что сидел спиной к залу и обзор у него был ограничен, но сейчас это не имело особого значения для его целей. "Ну, я вас слушаю", сказал Палёный, кидая в рот солёные орешки и потягивая пиво. Сидел он как-то напряжённо, не раскинувшись на спинку стула, не по-хозяйски, а сгорбившись над столом и оперевшись на локти. То ли у них тут разговор сейчас был тяжелый, подумал сыщик, то ли у него вообще на душе не сладкая. Сидит как мужик, которого с работы выгнали на кухню с бутылкой водки. Почему-то пришло Гурову в голову сравнение. Я случайно оказался в пансионате со Сосновый Бор, когда там был убит некто Кравец. Я курировал расследование с самого начала и до самого конца. Более того, пытаясь определить возможные мотивы, я навел справки об этом Кравце в Самаре. Учитывая, что я старшего перу полномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска, то сами понимаете, что возможностей у меня больше, чем у местной милиции. Вот так я и получил выход на вашу планируемую совместную сделку. Гуров рассказывал, а сам внимательно наблюдал за собеседником, за его реакцией. Но Поляна слушал равнодушно, точнее искусно демонстрировал равнодушие. Не мог он спокойно слышать о том, что милиция все знает о его делах с Самарой. Только вчера я получил из Самары подтверждение, продолжал Гуров, что к вам выехала бригада от ваших не состоявшихся партнёров для выяснения причин сорвозделки и причин, по которым они попали под жёсткий прессинг прокуратуры, и чуть было не потеряли свои деньги. Проще говоря, вам предстоит грандиозная разборка со злобленными людьми, которые чувствуют себя не просто обманутыми, а цинично кинутыми. Речь пойдёт о компенсации ущерба как материального, так и морального. И Коротко спросил палёный: "И они прижмут вас к стенке, потребуют деньги и головы. Вы же им ничего не сможете противопоставить, потому что давно отошли от таких дел. И бойцов настоящих у вас тоже нет. Ваши охранники ещё пона это не годятся. Деньги возвращать вы не намерены, потому что не считаете себя виноватыми. Дальше будет стрельба, взрывы и всё такое. Телевизор-то вы смотрите. Надеюсь, слышали, как это обычно обставляется. И Опять коротко спросил палёный, который, кажется, больше внимания уделял орешкам, чем рассказу Гурова. "И вы в полном дерьме", добавил Гуров, которому уже надоело это буква алфавита. "Но предлагаю сказать не и, а оно. Но я хочу, чтобы этого не произошло. А самое главное, могу это сделать". Гуров вполне резонно заключил, что сейчас последует не менее односложное вопросительное восклицание: "Да?" Но Поленый лишь оторвал взгляд от поедания орешков и, наконец, поднял глаза на собеседника. Взгляд его был удивленный и оценивающий. Сейчас за подозрение, что я решил денег срубить за улаживание конфликта, подумал Горов. Я так понимаю, что это стоит определенных комиссионных с моей стороны? Спросил Поленый, подтвердив подозрение сыщика. Понимаете, вы неправильно. Меня волнуют не комиссионные, а то, чтобы в городе не разразилась криминальная война. Только это. По-моему, вы мне не верите. Я полковник тоже навожу справки прежде, чем встречаться с незнакомыми людьми. Ответил полёный и занялся своими дурацкими орешками. Ему что, 2 года солёных орешков не давали? Со злостью подумал Горов. Вот манера у человека. Какие справки вы имеете в виду? спросил сыщик. А вас справки, полковник Горов? Да? удивился Горов. Польщён. И что же вам сказали обо мне? Что вы работаете честно и что вам можно верить? Интересно, но я никогда не думал, что наши могут уважать ментов. Гуров с интересом смотрел, как незнакомый человек поёт ему дифирамбы и ждал продолжения. "Допустим, вы правы", продолжил Палёный. "И как вы собираетесь ликвидировать этот конфликт? Я надеюсь, что с вами мы договорились. Вы не будете ничего предпринимать без моего ведома. Когда приеду в Самарсу, я встречусь с ними и докажу им, что произошла трагическая случайность, в которой вы абсолютно не виновны". Но меня волнует судьба Костенко. Почему он вас так волнует? Криво и недобра усмехнулся Палёный. Потому что его вины здесь нет, а он может стать разменной монетой в вашем примирении. Самарцы могут потребовать его голову, и без компенсации своего ущерба они не уедут. Тогда ваши попытки ни к чему не приведут. Я не считаю нужным отвечать за чужие ошибки и тем более платить за них. Но Костенко человек из вашей команды. Претензии будут ко всей команде во главе с вами. Разве вы не собираетесь отвечать за своих подчинённых? Это же азы менеджмента. Ну, допустим, он виноват. Помочь вы ему тоже не хотите? Нет. Он меня крупно подставил своей бестолковостью. Вы думаете, что в таких делах достаточно ограничиться простым увольнением с работы? Ладно, ответил Гуровцев с вздохом. Я вас понял. Придётся мне всё делать самому. Тогда я всё же выдвину единственное условие моей помощи. Абсолютная физическая безопасность костёнка. Согласны? Хорошо, но это может от меня не зависеть. А вы приложите усилия, чтобы зависело, веско заметил Горов. Если с ним что-нибудь случится, то я буду считать, что вы не сдержали слово, а я также в этом случае свободен от данного мною слова. Ладно, ладно, примирительно ответил Палёный, впервые улыбнувшись. Будет ваш костёнка в безопасности. Только не требуйте, чтобы я оставлял его при себе. Когда всё закончится, чтобы я его больше не видел и не слышал. В пансионат Гуров вернулся под моросящим дождём. Небо как-то неожиданно заволокло тучами, вот-вот должен был разразиться ливень. Лев забежал в корпус и увидел, что по коридору в сторону бара идёт Костенко. Шёл он нехотя и лениво. Было видно, что человек маятся и коротает время как может. Сейчас, возможно, решил нарезаться от безысходности. Горов догнал Николая, когда тот уже входил в бар. Выпить решил, спросил Горов. А что? Да нет, ничего, хотел компанию составить, не против? Валяйте, равнодушно ответил Костанко. Когда коньяк был разлит по рюмкам, Горов поинтересовался у бывшего майора: "А ты чего из армии-то ушёл?" "Ушёл", усмехнулся Костанко. "На свободе остался, и то хорошо. Наше государство ничуть не лучше, чем вот эти бандиты. Вот это ты загнал" Удивился Горов: "Чем же государство так тебе обидело?" "Да вот так же, сдали меня в угоду своему спокойствию, своим амбициям. Пока служил, приказы выполнял и жизнью рисковал, то нужен был. А как защитить офицера, так он сразу никому не нужен стал. Что случилось-то?" спросил Горов. "Что случилось?" вопросом на вопрос ответил Костенко. "Война случилась, горячая точка на Кавказе случилась. Я разведротой командовал. А разведчики всегда на острие находятся." Там ведь знаете, как бывает. Сначала жизнь свою или поченённых спасаешь, а потом думаешь о последствиях. Да и не только там. Когда по твоим ребятишкам из окна из двух стволов полощут, то думать о последствиях некогда. Вот я гранату туда и бросил. А там, кроме боевиков, ещё женщины и дети были. Кто-то шум и раздол ради дешёвой сенсации или гипертрофированной страсти к справедливости. Вот мол, русские солдаты Дамас мирным населением взрывают. Тут-то от меня родная армия и отреклась. Вы себе представить не можете, какое это унижение, оправдываться, объяснять, что это такое бой, что это такое, когда в тебя стреляют, когда смотришь на тела мальчишек и думаешь об их матерях, о том, что тебе их доверили, а ты не уберёг. Костенко махнул рукой и хватанул Кондику. Лицо у него было не злое, а какое-то отчаявшееся. Судили? спросил Горов. Слава богу, не дошло. Следствие длилось больше года. Командование с большой радостью приняло мой рапорт. Отпустили так, что в ладоши чуть не хлопали. Вот так я и остался на обочине жизни. Ну почему же на обочине, спросил горов. На гражданке тоже люди живут и работают. Не знал, где себя применить. В милицию мог бы пойти. Нет, отвращение у меня к различной униформе появилось. В это охрана предприятия пригласили. Вот я с радостью пошёл. О том, что за ними криминал стоит, только от вас и узнал. До этого думал, что мы выполняем заказы просто частных клиентов на охрану, сопровождение грузов и тому подобное, но более щепетильное. А теперь и не знаю, что дальше будет. Хоть в киллеры подавайся. Киллер товар одноразовый, возразил Горов, они долго не живут. Да это я так пошутил, перебил его Костенко. А почему ты, Коля, не женат? Была и жена, только не захотела меня из моих командировок ждать. Детей вот, правда, не было. Когда расстались, то долго не верил никому, так и не сложилось больше. Какой-то у тебя ко всем недоверие сложилось, покачал головой Горов. Наверное, согласился Костенко. Мне, наверное, тоже не веришь. Сидит, мол, со мной рядом полковник, в душе моей копается и всё ради своего служебного интереса. Анна меня, мол, как на человека ему наплевать. Костенко не ответил, а только неопределённо пожал плечами. Думай, полковник, как тебе хочется, а я оправдываться не обязан. Верю, не верю моё дело. Гуров это понял. Ты знаешь, Коля, чем я сейчас занимаюсь? Задал он, в общем, риторический вопрос, пытаясь войну предотвратить. Костенко посмотрел на сыщика непонимающе. Да-да, войну. Из Самары едет целая толпа разбираться, кто и как их кинул на большие деньги. Что это за убийство такое странное? Хотят требовать возмещения не только материального, но и морального ущерба. А как они требуют, наверное, догадываешься, что мои дела совсем плохи? Догадался, Костанка. Уже нет, возразил Горов. Я только что встречался с твоим хозяином, который обещал, что если я улажу конфликт, то он тебя самарцам не сдаст. В самарцах и тоже есть некоторые договорённости, но самое главное встреча впереди. Думаю, что смогу остановить беспредел, который они могут устроить в городе. Ты, Коля, можешь мне не верить, Но понять должен, что как офицер милиции я не могу допустить, чтобы город залили кровью. Это мой профессиональный долг. А если я ещё могу при этом помочь человеку, то это ещё и человеческий долг. Вот я тебе и хочу помочь. Защитить от преследования бандитов и выпутаться из этой грязной истории, в которую ты случайно попал. Понятно? Это понятно. Непонятно, как вы мне можете помочь? Голову твою спасти? И законы, по которым они живут и которые называют понятиями, я изменить не могу, а вот с помощью этих законов тебя спасти могу. Ты готов начать жизнь заново с чистого листа в полном смысле этого слова? Готов, только бы из грязи этой выбраться, согласился Костенко с надеждой в голосе. Тогда продавай квартиру, продавай машину, всё это ты ещё наживёшь. Тебе ведь нет и 40. Я собью аппетит у бандитов, а ты отдашь им деньги. Вот вопросы закроются. Твой хозяин к тебе претензий иметь не будет, если я все улажу с самарцами. Это единственный выход. Согласен. Так просто? Удивился Костенко и Гуров понял, что мысленно тот уже готовится расстаться с жизнью. Вот и хорошо, что этот путь кажется тебе простым. Улыбнулся Гуров. Разговор прервал звонок на мобильный телефон Гурова. Звонил Кричко. Информация была обнадеживающая, и старый друг стас не подвел, а сделал все, как нужно. Теперь всё зависело от встречи, которая должна состояться с представителем Самарцев. Самое главное, что они не будут ничего предпринимать, пока не встретятся с Горовым. Если разговоры не получатся, то на самый крайний случай надо попытаться блокировать банду приезжих. Раз уж кто-то приедет на встречу, то он обозначится в городе. А дальше, как говорится, дело техники. Одна беда, сразу им ничего не предъявишь, и придётся ждать активных действий, а это риск, но его можно свести к минимуму. Что ж, подумал Гуров с неудовольствием, если всё получится, то хотя бы Костенко удастся обезопасить, а Золотарёв хлебнёт по полной. Ну и чёрт с ним с придурком, не маленький. Пусть с ним разбираются на зоне, если уж жажда крови одолеет. Сам виноват. Есть ведь ещё невинная пожилая женщина, есть ещё и дети-сироты горничной Олеси. Ну вот, всё и решилось, сказал Гуров, закончив разговор с Кричко. Люди едут и готовы встретиться со мной. Всё будет хорошо, Коля. Есть у нас кое-какие рычаги для этой мрази. Гуров похлопал Николая по руке и отправился искать Сазонова. Если уж назвался груздем, то полеззай в кузов. Дела надо доводить до конца. Дежурный администратор ответила, что Николай Иванович отправился отдыхать к себе. Она очень замялась, когда Гуров предложил ей позвонить генеральному и доложить, что Горову крайне необходимо с ним встретиться. Сыщик попытался уговорить девушку, чтобы не козырять лишний раз своим полковничьим удостоверением. Наконец его красноречие и туманные доводы возомнили свое действие. Администратор набрала телефон Сазонова, извинилась и доложила о просьбе Горова. Она некоторое время слушала ответ своего шефа и, судя по эмоциям на ее лице, он ей претензий не высказал. Вам не трудно будет пройти в коттедж Николая Ивановича, спросила горничная. Если хотите, то вас проводят. Нет, спасибо, я знаю, где это. поблагодарил Горов. Коттедж созоново терялся среди деревьев и душистых южных кустов. А ландшафтные дизайнеры, которые поработали на территории пансионата, спрятали его так искусно, что он не бросался в глаза. А стоя на пороге самого коттеджа возникало ощущение его уединённости и затерянности в дебрях ухоженного парка. Сама атмосфера здесь отдавала покоем и тишиной. И есть, в куслу созонового, решил про себя Горов, Дверь открыла горничная. Она вежливо улыбнулась и предложила пройти, сказав, что Николай Иванович ждёт в холле первого этажа. Холл был уютным: камин, обложенный светлым мрамором, несколько разбросанных кресел, приглушенное мягкое освещение по периметру помещения. Чуть в стороне современный бар с небольшой стойкой. За стойкой Гуров увидел созонова, который что-то перебирал, чуть слышно позвякивая стеклом. "Проходите, лев Иванович", не оборачиваясь, пригласил созонов. Хотите чего-нибудь лёгкого на сон грядущий? Не буду возражать, но только на ваш вкус. Тогда предлагаю перно. Как вы насчёт французских вин? Мне нужно с вами поговорить, Николай Иванович, перешёл Гуров к делу. И разговор этот не терпит отлагать и даже до утра. Я об этом догадался, товарищ полковник, отозвался Сазонов и появился с бутылкой вина и бокалами в руках. Дёмин вам всё рассказал? догадался Гуров. Его поразила выдержка и самообладание Сазонова. Теперь-то он всё знал наверняка, и про бывшую жену, и про Золотарёва, и про их заговор за его спиной. "Разумеется. Так о чём пойдёт речь? Насколько я понял, в этом деле милиции всё ясно. А вам?" спросил Гуров. "Пожалуй, и мне тоже", ответил Сазонов, разливая вино по бокалам. "А что? Есть ещё какие-то нюансы в этом деле, которые, по вашему мнению, необходимо знать?" "Вы угадали. Согласился Гуров и внутренне поморщился. Сейчас ему предстояло немного сгустить краски, а это уже граничило с враньём. Вы же понимаете, что у меня возможности больше, чем у вашей местной милиции. Разумеется, снова ответил Сазонов. Несколько даже в этом не сомневаюсь. Так вот, я получил данные, что из Самары выехала бригада головорезов, чтобы устроить здесь у вас серьёзную разборку и предъявить не менее серьёзные претензии всем виновным в том, что сорвалась их сделка. И в том, что они понесли немалые убытки в связи с этим. Да, удивился Сазонов и пригубил свой бокал. Но, надеюсь, что вам всё известно, и вы сможете обезвредить эту банду. Увы, не всё, Николай Иванович. Но даже если бы мы знали, кто именно, когда и на чём сюда едет, то что мы могли бы им предявить на этот момент? Они же наверняка едут с оружием, предложил Сазонов. Разве их нельзя привлечь за незаконное хранение? Или вы думаете, что у всех у них будут разрешения? Увы, Николай Иванович, это ничего бы не дало. Всё это мы уже проходили. Они за солидное вознаграждение попросят одного из них взять всё оружие на себя. Тот признается, что нашёл всё в лесу и решил втайне от друзей переправить свою находку на юг и там продать. Потом его досрочно освободили бы за хорошее поведение, а точнее, за хорошую взятку. Нет, Николай Иванович, этим мы проблему не решили бы. только отсрочили бы её. Вам как бизнесмену хорошо известно истина, что проблему надо решать сразу и кардинально, чтобы она не оставалась, так сказать, в тылу, а потом не вылезла в самый неподходящий момент ещё более серьёзной проблемой. Вы так хорошо разбираетесь в бизнесе? спросил Сазонов без улыбки. Кажется, он всё-таки напрягся из-за темы, которую поднял Горов. Может, своё дельце уже открыли за спиной начальства? Нет, не открыл. Просто это закон в любом серьёзном деле. В том числе и в деле, которым я занимаюсь уже четвертый десяток лет. Так что же вы собираетесь предпринять? снова спросил Сазонов. Гуров готов был поклясаться, что с языко хозяина пансионата готов был сорваться в вопрос: "А зачем вы с этим ко мне пришли?" Но он не сорвался. Наверняка Сазонов здраво рассудил, что раз Гуров пришёл, то в конце концов объяснит зачем. Мы не можем предотвратить кровавых разборок в городе. На каком-то этапе, если повезет, сможем как-то помешать, но информации слишком мало. Единственное, что я могу сделать в этой ситуации, подчеркиваю не милиция, а я лично, это договориться с бандитами. Сазонов посмотрел на собеседника с крайним изумлением, как будто тот неожиданно взял и снял перед ним брюки. Вы, полковник милиции, хотите договориться с бандитами? – спросил он недоверчиво. Наверное, я ничего не понимаю в вашей работе, но это всё-таки как-то не вяжется с известными мне принципами работы милиции. Потому что это не принципы работы милиции, это мои принципы предотвратить беспредел. Именно я, как вы справедливо заметили, полковник милиции, могу договориться с бандитами, потому что у меня есть аргументы, потому что у меня есть кое-какие рычаги, а выступаю я сейчас как частное лицо, а не милиционер, но без всякого ущерба для общества. Просто, если я не могу бандита посадить, то могу хотя бы сделать так, что он не совершит хоть одно преступление. Вообще-то это называется профилактика преступлений, если вас интересует профессиональная сторона дела. Ну что ж, готов вас дать почесть и вашему профессионализму и чувству долга, сказал Сазонов и приветственно поднял бокал. Он все же не удержался и спросил: только зачем вы все это мне рассказываете? Сыщик удовлетворенно хмыкнул про себя. Всё-таки не такие уж крепкие нервы оказались у Сезонова, или последние события его так подкосили. Чувствует, что не так всё просто. Что его это тоже касается? Потому что вы лицо заинтересованное. Каким образом, осведомился Сезонов, начиная чуть заметно хмуриться, только потому, что некий человек был убит на территории принадлежащего мне пансионата, я должен за это отвечать перед его дружками? Вы ухватили самую суть. Но это внешняя сторона, так сказать, официальный мотив, чтобы на вас наехать, как они это называют. А скрытая сторона вопроса заключается в самом принципе их существования — урвать всюду, где это только можно. Они постараются запугать и призвать к ответственности всех, кого только можно. Почему? Да потому что если кто-то испугается, то почему бы не получить из сверх того, что потеряли? Вы что всерьез полагаете, что они на меня, как мы вы выразились, наедут? Обязательно. Ваш ближайший помощник убийца, а милиция не раскусила всего преступного сообщества в вашем пансионате во главе с вами. Вот вам и придётся ответить за посягательство. Естественно, сейчас я передаю вам их мотивы, а не свои убеждения. Я на том спасибо. Пожалуйста, вот с этим я к вам и пришёл. Тогда, может быть, мне просить официальной защиты органов? Пока нечего. У вас нет доказательств. А когда они у вас будут, то охранять вас будет поздно. либо пансионат спалят, либо дочку в заложники возьмут это в том случае если они не захотят у вас стрелять вот даже как задумчиво проговорил сазонов значит вы намекаете что дёмин мне здесь ничем не поможет у него элементарно не хватит сил на организацию полной безопасности а у вас денег потому что для киллера если он хочет убить жертву нет препятствий это даже президенты понимают Поэтому службы безопасности работают не столько на физическую охрану, сколько на предотвращение покушения. Фактически занимаются разведкой. Вот как я сейчас. Я так понимаю, что у вас есть какое-то предложение, и заключается оно не в том, чтобы я сам добровольно застрелился. Нет, не в том. Кстати, это никак не снимет проблемы. Дело в том, что, как я уже сказал, с бандитами можно договориться о том, чтобы вас оставили в покое. То есть заплатить кому-то конкретно, но заплатить естественно гораздо меньше. Ну что же вы на все реагируете так однобока? Покачал Гура в головой. Никаких денег не нужно. Просто я хотел поставить вас в известность, что вы пока в опасности, но ее можно избежать. Вот если мне не удастся договориться, тогда я вас поставлю в известность, но вы уже будете к этому готовы. Но я почти уверен, что удастся. Хорошо, хорошо, Лев Иванович, я вас понял. И мы с Дюмениным постараемся подготовиться к худшему. Но если вы сможете своими действиями обезопасить меня, то считайте, что я ваш вечный должник. Звонок в любое время лично мне, любой номер в вашем распоряжении на любой срок с полным пансионом. Естественно, бесплатно. Это лишнее. Устало вздохнул Горов. По мне достаточно хороших человеческих отношений с вами в будущем. Да и отдыхать здесь после всего этого будет, мягко говоря, не очень комфортно. А вот не откажете ли вы выполнить одну мою просьбу? Разумеется, если это в моих силах. В ваших, Николай Иванович. Некий Костенко, который живёт у вас сейчас. Попал в этом деле как курвашип. Он абсолютно не замешан в бандитские дела, но его жизнь в серьёзной опасности. Один из серьёзных вопросов моей договорённости с братками его жизнь. Именно он, не зная, что это бандитские дела, был направлен от своего охранного предприятия, чтобы обеспечить безопасность Кравца, но золотарёв оказался проворнее. Этот Костенко, серьёзный деловой мужик, бывший майор, в результате окажется не только без работы, но и без средств к существованию. Для того, чтобы сохранить свою жизнь, ему придётся расстаться со всем, что он имеет. Подчеркиваю не по своей вине, а потому что у бандитов такие законы. Этих законов я изменить не могу при всем своем желании. Если посчитаете, что можете взять его к себе на работу, то это и будет вашей благодарностью. Причем не мне, а тому, что в природе человеческой называется справедливостью, Лев Иванович. Если выручаете из-за него, ручаюсь, иначе бы не просил. Отрезал Горов. Тогда безусловно я помогу Костанка. Он ведь фактически пострадал из-за меня, точнее, из-за моего сотрудника и компаньона, а это почти одно и то же. Рад слышать. Я посоветую с Александром Михайловичем. Если он согласится стать моим заместителем, а он прекрасно знает всё то, чем ему предстоит заниматься в этой должности, то можно взять Костенко директором по безопасности. Бывший военный спецназовец, вставил Гуров, тем более, работал в охранном агентстве. Я думаю, что справится. А на первых порах Идёмен подскажет специфические особенности нашего заведения. А насчёт средств к существованию, я с ним поговоримся о его работе у меня, то служебным жильём я его обеспечу, пока не накопит на квартиру или не решит купить в кредит. Одним словом, во всех его финансовых и бытовых трудностях ваша стенка может рассчитывать на мою помощь. Смотрите сами, Николай Иванович, сумма, которую ему предстоит отдать бандитам, не такая большая, всего 1 млн. Но Кстенка придётся продать квартиру. Может, и решить его поддержать этой суммой, а потом он вам отработает. Это если, конечно, он вас устроит как работник. Безусловно, Лев Иванович это тоже вариант, согласился Сазонов. Не волнуйтесь, решим. Звонок от самарского представителя разбудил Гурова глубокой ночью. Разговор был короткий, точнее, не разговор, а монолог. Лев Иванович, ждите звонка и будьте готовы выехать на встречу в любую минуту. Если только мы заподозрим, что вытащите за собой милицейский хвост, то встречи и все наши договорённости отменяются. Гуров ещё немного послушал короткие гудки в трубке и положил её на прикроватный столик. Ну вот, и закончилось ожидание. Дети, подумал сыщик с сухмелкой, захотели полковника Гурова в расплох застать. Как же? Лев прислушался. Катамадзе услышал звонок и мгновенно проснулся. Коротко стукнул в дверь, он просунул свою рыжую голову. Всё в порядке, Лев Иванович? Это они, кивнул Гуров на телефон. Вели на ждать звонка и по команде срываться с места на встречу. Конспираторы. Катамадзе был частью договорённости с Сазоновым. Он будет жить в номере Гурова и спать в холле на диване, пока не закончится операция. Гуров хотел быть готовым действительно в любую минуту. А значит, в любую минуту под рукой должен быть помощник с машиной и всей своей электроникой. Ладно, зевая, сказал Катамадзе: "Тогда давайте одеваться, доспим да после, а то вдруг им приспичит через 5 минут поднять нас в седло. Если не совсем дураки, то они сейчас будут наблюдать за вашей реакцией. Не понесутся ли полицейские машины разыскивать точку, откуда засечён звонок? Не начнут ли войска оцеплять районы? Не подняли ли в воздух стратегические бомбардировщики? Горову понравилось, что молодой оперативник не нервничает, а весело и непринуждённо шутит. Уверен в себе это хорошо. Лишь бы не перерастало в самоуверенность. Это частенько приводит к беде. Следующий звонок прозвенел в 6:00 утра, когда оперативники мирно пили кофе и смотрели начавшиеся новости по телевизору. "Эльф Иванович", спросил строгий вежливый голос. "Вы в пансионате? Готово выехать прямо сейчас? Да, как и договаривались. Номер вашей машины?" спросил голос. Гуров назвал марку и номер машины Камаза. "Выезжайте на шоссе и двигайтесь на юг. Мы позвоним позже и уточним маршрут". Солнце слепило глаза, и сыщик опустили козырьки над лобовым стеклом машины. Катамадзе вырвался из пансионата и уже минут 20 вёл машину в указанном направлении. Милицейской рации пользоваться не стали. Не исключено, что у бандитов в милиции могли оказаться свои люди или была возможность настроиться на милицейскую частоту. Всю информацию Гуров докладывал по телефону Катамадзе непосредственно Логашову, а тот уже руководил своими подвижными группами прикрытия. Коробку с аппаратурой умельцы УВД ещё прошлой ночью закрепили под днищем автомобиля. Так что если бандиты захотят осмотреть машину, то вряд ли заглянут туда. Сам катамазов в случае чего легко мог достать своё оборудование и проследить движение и разговоры Горова. Наконец телефон зазвонил снова. Гуров ответил. Поступил приказ остановиться прямо на дороге и ждать. Пока катамазов докладывал Логашову, Гуров размышлял о дальнейших действиях бандитов. Что-то они совсем заиграли в чемпионов, подумал Лев. Ждать долго не пришлось. Одновременно с двух сторон подъехали три машины. Сзади догнала местная замызганная Нива, а спереди остановились два паркетника с самарскими номерами. Из машины вышли молодые, крепенькие ребята со специфическими лицами не мыслителей, но воинов, точнее, спортсменов-культуристов. Один из тех, кто сидел в Ниве, подошёл к машине и открыл дверцу. Лев Иванович, выходите. Дальше поедем на нашей машине. Гуров выбрался из машины. Катаматзе сделал то же самое. Один из парней сунулся в салон и вытащил ключ из замка зажигания. Положите телефоны и оружие в машину, опять велел старший. Гуров положил свой телефон. Катаматзе телефон и пистолет из под плечевой кабурой. Тот, что вытащил ключ, сунул телефон себе в карман, но пистолет Катаматзе не тронул. Мельком осмотрел машину внутри, заглянул в бардачок, затем открыл багажник. Вы садитесь в него, велел старший Гурову, а вы оставайтесь здесь и ждите его. Но без глупостей. Он не будет делать глупостей. Он проинструктирован мной, лишь бы вы их делать не стали. На нас тоже проинструктировали, ответил старший. Поехали, нам надо спешить. Гуров сел в Ниву, как ему было предложено на заднее сиденье, и посмотрел на Катамадзе. Тот, сложив на груди руки, опёрся задом на капот и смотрел с интересом на самарцев. Скорее всего, набрасывал в уме их словесные портреты. Один из парней запер машину кэтамазе, а ключ швырнул далеко в кусты за обочину дороги. Оперативник даже не сделал никакого движения в его сторону. Он быстро повернул голову и проследил полёт ключей. Найдёт за 3 минуты, решил Гуров, удовлетворённый поведением своего помощника. Нива двинулась в том же направлении, куда ехали Гуров со старшим лейтенантом. Машины с самарскими номерами рванулись в другую сторону. Грамотно, похвалил Гуров, если они решили, что район обложен, то их тормознут не в том месте, где меня надо искать. Они, естественно, ничего не знают, а приехали отдыхать на юг. Ну-ну. Нива понеслась по шоссе, и скоро к Томадзе на дороге не стало видно. Он остался за поворотом. Нива резко затормозила и свернула вправо в сторону моря. Извилистый просёлок петлял среди деревьев. Машина то и дело подскакивала на корнях и отдельных больших камнях. Вот для чего они Ниву выбрали, понял Горов. Скорее всего, дальше дорога будет ещё хуже, а может и вообще не будет. Так примерно оно и случилось. Пропетляв минут 10 по грунтовке, машина стала круто забирать вправо к морю, прямо без дороги по камням. Гуров держался за спинку переднего сиденья, но всё же дважды достал потолок своей макушкой. Наконец с него спустилась по какой-то тропке почти курязу воды. В сыщику видел небольшой быстроходный глиссер и двоих парней в плавках. Машина остановилась, и Гуров вышел вместе со своими провожатыми. Значит, дальше будем путешествовать по воде. Не учли вы, ребята, усмехнулся он про себя. Что у лагершовой катерочки найдутся? Так что эта водная прогулка вам ничего не даст. Оказалось, что ребята учли. Раздевайтесь, Левованыч. Дальше поедете на катере. За вещи не беспокойтесь, не пропадут. Телефоны ваши останутся здесь же. Гуров равнодушно пожал плечами и стал раздеваться. Ай да, ребята. Не зря боевики по телевизору смотрят, быстро учатся. Теперь вся электроника Гурова останется на берегу. Кабы знать, а то шутку катафот за счет плавок можно было бы воплотить в жизнь и спрятать маяк и микрофон туда. Надеюсь, подумал сущий, что без трусов меня не повезут. Сняв одежду и сложив ее аккуратно на камнях, Гуров вопросительно посмотрел на старшего. Тот кивнул на глиссер. Садитесь. Гуров вошел по колено в воду и залез на борт. Катер оттолкнули от берега, и он, взревев мотором, понёсся в открытое море. Гуров оглянулся на берег, не станут ли обыскивать и прощупывать его одежду, но сопровождавшие его парни садились в Ниву. Кучка одежды серотливо осталась лежать на камнях. Море в это утро было на редкость спокойным. Глессер нёсся в открытое море, рассекая небольшие волны и окатывая пассажиров солёными холодными брызгами. Гуров сидел и размышлял о том, Чем сейчас, может быть, занята группа прикрытия. Самарские машины брать, конечно, никто не будет. За ними присмотрят, да и то недолго. Гости, скорее всего, заседутся в каком-нибудь кафе на окраине и будут ждать дальнейших приказов. Катамаз за найдёт ключи от машины, но это не главное. Первым делом он заглянет под днище машины, где вместе с прибором спрятан ещё один запасной мобильник. Он увидит показания маяка и сообщит Логашову. Вот только положение на карте будет соответствовать пустынному безлюдному берегу, а микрофон будет писать безмятежный плеск волн о прибрежную гальку. Это расстраивало Гурова больше всего. То, что он остался фактически без прикрытия, ничего не значило. Он был уверен, что ему ничего не грозит. Да и не впервой Гурову было работать без прикрытия, а вот то, что он останется без записи разговора с самарцами, было хуже. В этом противостоянии такое подтверждение преступных намерений было бы очень, кстати. Трудно на все сто процентов предугадать, как развернется событие. Возможно, хотя и маловероятно, что придется дальше действовать вполне официальным путем. Катамадзе поступил именно так, как и думал Гуров. Он некоторое время спокойно смотрел в сторону, куда Нива увезла полковника. Затем осмотревшись по сторонам, лёг на придорожную пыль, извлёк свой хитрый прибор и так же лёжа открыл коробочку. Сигнал работающего маяка работал, микрофон был включен, но запись шла вхолостую. Сигнал маяка замер где-то в паре километров на самом побережье. Достав запасной телефон, Катамацу доложил обо всём Лагашоу. Тот выслушал оперативника и велел ничего не предпринимать. Только тут Катамацу и пошёл искать ключи. Нашел он их не так быстро, как рассчитывал Гуров, а минут через двадцать или двадцать пять. В то же время в сторону берега, где Гуров оставил свою одежду, из-за скалы повернул небольшой катер. Двое парней и девушка на чем-то хохотали и перебирали снаряжение для дайвинга. Правда, один из них успевал внимательно осматривать берег в мощный бинокль. Катер не стал подходить к берегу, а причалил к выступающим из воды камням метров в двадцати. Здесь молодежь принялась купаться и плескаться. Впереди показалась небольшая яхта, стоявшая на якоре крмо к берегу. Невысокий силой скрывал её в море, и разглядеть судно можно было только с небольшого расстояния или с вертолёта. Тоже неплохо придумали, даже это учли, мысленно похвалил Гуров организатора встречи. Многому вож жизнь научила, ребята. Грисер сбавил обороты и подошёл к кормовому трапу. Здесь Гурова встречали. Ему помогли подняться на борт и велели спуститься в каюту. Шлепая босыми ногами по ступеням, лев прищурился, чтобы зрение быстрее адаптировалось к полумраку внутренних помещений после яркого солнца. Дверь в каюту была открыта, и он увидел крепкого, но немного обрёшшего молодого мужчину с сыта круглым лицом, показавшимся Гурову знакомым. Где-то он с этим человеком встречался, но давно. Сыщик попытался сделать скидку на возраст и располневшее тело. Как он мог выглядеть лет пять или десять назад? вспомнил. Вот про него мне Стас и говорил. Хорошо вов опитался всё это время, иж как его развезло. Раньше, помнится, метался по стране, ловчил, дела проворачивал, а теперь, видать, совсем перешёл на сидячий образ жизни или на лежачий. Здорово, Вова, поприветствовал Мардатов Гуров. Что ж ты заставляешь меня без штанов с тобой разговаривать? Сам бы что ли для приличия снял, перебьёшься Гуров. ответил Мардаты с усмелкой. Не в ресторане сидим и не у тебя в кабинете. А что, плохие воспоминания? осведомился Гуров. По-моему, мы расстались очень даже тепло. Но тебя в жопу, Гуров, ты меня тогда ещё в Москве достал своими приколами, огрызнулся Мардатый. Есть предложение, говори. А если развлекаться пришёл, то и катись отсюда, не мешай отдыхать людям. Ладно, согласен, примирительно сказал Гуров. Я ведь тоже здесь на отдыхе, поэтому не будем отнимать друг у друга драгоценное время. Короче, Вова, ты меня знаешь. Я слово держу, даже если даю его последнему негодяю. Предложение такое: ты свою братву держишь в узде и о от стрельбе отказываешься, потому что местные перед тобой не виноваты. Они честно собирались совершить сделку. Только ты поторопился человека с банковскими картами отсылать. Тебе же сказали, что их главный задерживается на пару дней. В договоре не было сказано, что они краба будут охранять. Они предложили, что мол, если что, то присмотрят за твоим человечком. Ты согласился. Так? Ну так, я их за язык не тянул, а разведлесту должны были сделать. Они лопухнулись. Нет, Вова, они не лопухнулись. Ты на их месте тоже не уследил бы. Вот был бы на их месте, тогда я отвечал бы по понятиям, перебил Гурова мордатый. Нет, ты дослушай. Я в этом деле с самого начала и до самого конца. Я весь расклад знаю. Убийство случайное. Человек, который убил, хотел своего шефа и хозяина подставить, а потом его бизнес загрести. Да, местные близко не лежали к этому делу. Это не мои проблемы, а их. Взяли, значит, должны ответить. Согласен, махнул рукой Горов в ваших понятиях. Вова, здравого смысла маловато. Они ответят только тем же, чем и ты. Ты их покрошишь, они твоих покрошат. А дальше что? Кто перед людьми ответит за растраченный общак? Не сомневайся, вспомнят, я была идея, кто всё это организовал. Не ты ли? Ты и Вова Твоя понажовщина ничего не решит, а ты деньги вернуть должен. Вот я и хочу, чтобы ты здесь беспределов не занимался и деньги вернул. А заодно, чтобы твои дружки не узнали, как ты когда-то в Москве с крысятничал. Затрахал ты меня, огрызнулся мордатой. Вот и попадай менту на кукан. Не попадай, можно подумать, что я тебя заставлял что-то делать. Я наоборот тебя спас от пира в бок, да ещё молчал столько лет. Могу разочек и пошантажировать. Так как ты хочешь, чтобы я деньги вернул? Своя должи, что ли? Слушай, Вова, спросил Горов. Давно меня мучит вопрос: а что это за суммы такие смешные в ваших коммерческих сделках? 4 млн. Это же несерьёзно. Местные что, такие нищие, что четырёх лимонов не найдут? А тебе-то что? Нет, ну всё-таки, откровенность за откровенность. Ежу понятно, что это не вся сумма, а первый транш, поморщился Вова. Кто ж всё бабло сразу гонит? А сколько ты собираешься предъявить местным? Двадцать процентов от той суммы, которая у нас из-за них зависла и с оборота выпала. Еще пол лимона раздали, чтобы деньги выручить, да еще столько же за моральный ущерб и мои затраты на поездку сюда. Вот тебе и три лимона. Но «Ну, ты загнул, Вова, удивился Гуров. Где ж тебя такой арифметики учили? Вот уж чистый беспредел. Какие двадцать процентов? Где-то слышал о такой ставке рефинансирования. А мы не госбанк и благотворительностью не собираемся заниматься. Знаю, что не собираетесь, но и 20% это дико. Ни в каком они у вас не в обороте, а просто в банке лежат и под подушкой. Я что не знаю, какие ставки по вкладам у банков? То, что моим продажным коллегам раздали, верю. Сук много и в милиции. А вот насчёт своей поездки сюда, ты тоже сильно погорячился. Ты же шикуешь, как нефтяной магнат. К чему эти кэтери? Да тебе любой урка скажет, что если Гуров слово дал, без хвоста прийти, значит, Гуров слово держит. А ты что? Ты тут шпионские игры играешь. Тебе сказали приехать и со мной встретиться. Вот и приехал бы. Так нет, ты решил, что у тебя бюджет как у царя. И что, взвыл со мордатой? Ты считаешь, что мне ничего не должны? Ты лично моё мнение спрашиваешь, полковника милиции? Тогда я скажу, что обо всём этом думаю, но сейчас я частное лицо. Хотя не забывай, что в любую минуту могу превратиться в официальное, старшим уполномоченным по особо важным делам. Ладно, понял я, понял. Сморщил со мордатой. Да сколько местное готово компенсировать вот это уже деловой разговор это уже нормальная торговля деньги вы свои не потеряли но затраты незапланированные понесли с этим согласен но в любом бизнесе есть свой риск и без него никуда вы же не страховали свою сделку не страховали а в бизнесе страхуют так что это закономерный риск вашего уголовного бизнеса с этим и утретить местное чтобы ты не обольщался платить не собираются и посягательство их терпеть тоже Я считаю, а ты со мной согласишься, что сумма, которая всех устроит и наследники с этим согласятся, составляет ровно 1 млн рублей. Ну ты загнул. Недовольно надул губы мордатый. Да меня засмеют, что я из-за таких бабок вообще жопу со стула поднял. Жопу ты свою со стула поднял не из-за бабок, а чтобы её обезопасить, рявкнул Гуров и сразу грохнул кулаком по столу. Не пой мне тут этих детских песен. Четыре с половиной рискнули, но не получилось. Лимон вернули в виде компенсации. Это нормально для любого нормального человека. Ты же Вова наверняка хочешь и себе волопатник состричь. Мордаты задумался, развалясь на мягком диване каюты. Какие там мысли крутились в его голове, Гуров не знал, но что они рано или поздно придут в нужное сыщуку русло, не сомневался. Вувосообразю, что Гуров мог организовать всё здесь так, что он не получил бы вообще ничего. Да ещё и бойцов его могли повязать со стволами. А так он был чиз перед своим хозяином и бабки вернет. Надо соглашаться вови. Ох, как надо! И мент падла раскусил. Во во в самом деле собирался кусочек прикроить. Небольшой кусочек всего размером с лимончик или полтора. Гуров смотрел на Мардатова и видел, что тот согласится, хотя и жаба его душит. Но здравый смысл победит обязательно, даже в этой тупой башке. Очень ему не повезло, что он с Гуровом здесь встретился. Гуров знал о его грешках и теперь прижал к стенке. Мента можно здесь же на яхте грохнуть и пустить на дно, но это не решит ничего. Раз он сюда припёрся, раз его дружбан приезжал в Самару, значит, всё было ментами спланировано заранее. Это значит и то, что информация о фокусах Вовы в Москве дойдёт до того, до кого нужно, и тогда ему не жить. А если жить, то последним козлом. И на хрена сдалось менту всё это, думал Вова с остервенением. Может ему за крышу здесь отстегнут бабла. Посчитаться бы с ним потом, да опасно. Не счастный случай бы какой придумать, чтоб на меня не косили, думал Мордатый. Гуров решил Вову подстегнуть. Но ну что, решил или нет, имея в виду, что если соглашаешься, то про твои грехи забудут, слово даю. Сам про них не вспомню и искать тебя не буду. Но и ты не попадайся мне на дороге. Сиди тихо в своей Самаре и носа не высовывай. Но только если по твою душу меня в Самару в командировку отправят, то пеняй на себя. Ты за свою жизнь на хап подстаточно, чтобы от делу идти и частным бизнесом заняться. Принимаешь договор? Ладно, согласился Мордатый и хлопнул ладонью по столу. Прижал ты меня, мент. Так я же вас всегда прижимаю, Елизабел. И дальше так будет, не сомневайся, потому я до полковника и дослужился. Мордатый поморщился от наглости Гурова, но ему оставалось только терпеть и соглашаться. Он решил даже дружелюбно улыбнуться. Всё по рукам, согласен на лимон. Он криво ухмыльнулся и кивнул на плавки Гурова. Ты с собой случайно в Баблоне привёз? Шутишь? Это хорошо, удовлетворённо сказал Гуров. Теперь о сроках и ваших действиях. Наших, покачал головой Вова, твоих и моих. Ваших это твоих, сказал Гуров строго. Я ничего делать не буду, а лишь смотреть, чтобы ты не выкинул какой-нибудь фокус. Человек, которого вы его хозяева здесь хотите обвинить в ваших же грехах, продаёт квартиру и передаёт или перечисляет деньги туда, куда ты скажешь. Ну ты зарядил, разочарованно сказал Вова. Это не пойдёт. Он её год продавать будет. Не гонись, Вова, остановил его Горов. Квартиры сейчас здесь в цене и пользуются спросом. Найти покупателя, если не ломить цену, можно за пару дней по объявлениям. Сделку оформить за один день. Тут уж я ему блат организую в регистрационной палате, так что отдохнешь на югах несколько деньков, пока погода хорошая. А ты что, намеревался со своими разборками за полдня уложиться? Это действия твоего партнера. Твои действия заключаются в следующем: сегодня же твоя бригада со стволами убирается в Самару. Если завтра они будут ещё здесь, я тебе гарантирую, что их повяжут и дело получит официальный статус. Мордетова передёрнула судорогой негодования, но Гуров не дал этому негодованию вылиться наружу. Обрати внимание, Вова, что я опять спасаю твою жопу от твоих же дружков. Я ведь мог всё организовать так, чтобы ты вообще без денег остался. Подумай, мог, мог, Вова, как два пальца об асфальт. И бригаду твою могли повезать, пока мы тут с тобой беседуем. Могли, и, Вова. А тебя сейчас связал бы морской спец нас, но я поступил честно и ты опять мне обязан. Вова застонал в голос. Как мент все повернул. Ну и прав он был, если уж до конца разбираться в этой ситуации. Со всех сторон прав и все козыри были у него на руках. Черт бы побрал этого Горова. Получается, что я тебе еще благодарить должен? – пробурчал Мардаты. Естественно, с готовностью согласился Горов по гроб жизни.